Глава 20. Утром, протирая глаза, Джон мог только благословлять великую мать, что не дала ему назначить встречу с Квинтумом на 8. Хорош бы он был. Проводив своего коллегу уже сильно за полночь, он уселся читать записи декана Огненного факультета, той его часть, где описывалась история дуэли. Читал, выписывал особо важные моменты. пока вдруг в его памяти не всплыла встреча с самим Уго. Ну да, чуть больше недели назад, когда они с Винченцо заходили в башню Фортидже. Джон закрыл глаза и вспомнил слова молодого человека. Земля и вода вообще не самое удобное сочетание стихий. У меня земля и вода. Вода и земля. Тема тебя побери. Воскликнул он и стал листать тетрадь с записями. Вот же у Сальфери не записано отличные способности в стихии огня, чуть слабее воздух. Ладно, бывает, что люди теряют магические способности. Оказалось, бывает даже, что они возвращаются или приобретаются новые. Вон Лиза тому пример. Правда, мне известно всего таких три случая за полторы тысячи лет. Но чтобы поменялись обе доступные стихии на противоположные? Он схватился за коммуникатор. чтобы связаться с священенцем и удостовериться, что память его не подводит. Но глянул на часы и с досадой отложил аппарат. Будить друга в половине четвёртого утра не лучшая идея. Нужно лечь и попытаться выспаться. Заснул он не сразу. Всё крутил в уме: как же проверить наличие у дела костракане стихии огня? И уже на грани сна, когда всё стало расплываться, А перед глазами вдруг выросла башня Фортиджи, он сообразил. Салябак Ауры в архиве университета. В следующем мгновении Джом крепко спал. Колокол соседней церкви пробил 10, когда он подошёл к двери в архив с службами безопасности Медиаланома. Серебристый дракон Клоди, охраняющий вход, сверкнул зелёными глазами, и доступ открылся. Кинтум был за стойкой, изучал две папки, возвращённые ему одним из сотрудников службы. Сотрудник, ражий детина с наголобритой головой и рыжими висячими усами, опускал глаза и потел, пытаясь ответить на вопрос, почему вместо подлинной аурограммы в папку вложена распечатка с компьютера. Наконец, архивариус махнул рукой и сказал сурово: "Мне хотелось бы, чтобы именно вы, метр Макнамара, Поняли важность тщательного сохранения архивных данных. Возможно, через 100 лет этот маг снова окажется в поле зрения службы. Возможно, именно вам или вашему ученику понадобится сверить рисунок его ауры, чтобы доказать причастность к преступлению. А распечатки, в отличие от первичных аурограмм, выцветают и изменяются от отношения пятен. "Я понял, уважаемый Квинтум", возмолился Бритт. "Всё понял, исправлюсь". Сегодня же принесу правильные листы. Хорошо, идите. Макнамара вылетел за дверь, словно аж парень. А Квинтум сказал негромко: "Колодий, следующий раз, если этот человек придет без нужного документа, пугни его как следует". За дверью раздался звук. Ну, например, если бы хрустальная капля упала на серебряное зеркало, то именно с таким звуком она бы разбилась. Вот и отлично. Архивариус повернулся к Джону. Когда-то я работал вместе с хранителем Либером в библиотеке Академии в Лютеце. Удивительное дело. Но между студентами и офицерами магбезопасности не так много разницы. С точки зрения хранителя, конечно. Он протянул руку в сторону стеклянной стены, и на обтянутой белой перчаткой ладони возникла толстая потрёпанная папка. Однако Квинтум задержал её в руке и спросил: А что же вы в одиночестве? Довертон развел руками. Сегодня Нера на отрез отказался не только выходить из комнаты, но и с кровати не пожелал слезть. Архивариус покачал головой, чему-то хмыкнул, но раскрыл папку и начал рассказывать. Итак, вот дело, о котором я говорил вам вчера. Расскажу коротко, чтобы вы были в курсе событий и могли не продираться сквозь казенный язык протоколов. Итак. В октябре две тысячи сто семьдесят пятого года после пропажи подростка семнадцати лет вашими коллегами в Пизе, разумеется, был объявлен розыск. Пропавший мальчик обладал магическими силами порядка сорока единиц по шкале Бен-Бицалеля. Не слишком много. Согласен. Квинт уперелся на страницу дела и продолжил: Родители сообщили, что их сын Гвида Вместе с другими учениками с такими способностями занимались историей магии, основами составления расчёта формул и прочими начальными дисциплинами в школе. На специальных курсах о практику у них вёл за дополнительную плату метр Джакомо Мартуччи. Когда Гвидо не вернулся домой в положенное время, его начали искать. Сперва городская стража, а потом Когда всплыли эти дополнительные занятия с магом, служба маг безопасности, дом, где жил Мэттер и где проходили занятия, находился за городской чертой. Простите, что все время перебиваю, но вопросов много. Извинился Довертон. Это обычная практика. Спрашивайте, если это важно, но на этот вопрос я ответить не смогу. Вам придется поговорить со следователем, который вел дело. Здесь? Квинтом протянул папку. Есть имя, адрес и координаты офиса службы. Спасибо. Так вот, заученники рассказали, что помимо склонности к воздушной стихии, преподаватель обнаружил у Гвида ещё и дар, но в чём он состоял, и мне сообщил. В октябре, то есть от начала занятий прошло не больше месяца. Да, вы правы. Это было четвёртое занятие девятиклассников с метром марточи. Интересно. Скажите Квентум, а почему вы связали именно это дело с тем, что я расследую сейчас? Потому что многие обстоятельства истории, произошедшей 10 лет назад, и нынешние очень схожи. Читайте дело, там есть подробности. Поговорите с Пизой. А если чего-то не найдёте, милости просим. М-м, пожалуй, последний вопрос. Почему материалы были переданы не в службу магбезопасности в Ференце, которая относится к месту происшествия, а сюда в Медиаланом? Потому что именно в Медиалано был последний раз замечен Мартуччи, полгода спустя после исчезновения из Пезы. И не просто замечен, а при попытке совершения противозаконных магических действий. Если коротко, он пытался провести обряд магии крови в разрушенном монастыре Но что-то пошло не так. Поставленный им защитный купол лопнул, и по городу пошёл такой откат, что встрепенулись даже чучела оленя в музее охоты. Он что, поселился здесь под тем же именем? Нескобалдел Джон. Нет, конечно. Ну ещё в Пизе при поступлении на работу в школу был снят отпечаток ауры. Здесь он повторился. Но не самого мага, ни вида в этом самом монастыре не оказалось. Хранитель ответил, и в его голосе явственно звучала ирония. Это уже третий последний вопрос, который вы задаёте. Да, вы правы. Более того, не было обнаружено следа портала или хотя бы какого-нибудь следа, указывающего, куда мог этот маг отправиться. Довертон откинулся в кресле и хмуро посмотрел на папку с документами. Архивариус был прав. В деле видны были даже и просто буквальные совпадения, вроде взбесившихся собак во всей Пизе. Собаки в течение часа с трех до четырех дня принимались выть, бросаться на хозяев, истерически лаять. Когда это произошло в третий раз, кто-то отметил закономерность: вторник и пятница, с трех до четырех. К моменту исчезновения подростка серия дошла до восьми случаев. Но только в процессе расследования кто-то сообразительный сумел связать её с дополнительными занятиями у школьников по практической магии. И если кто-нибудь не увидит в этой глупой истории аналогию со взбесившимися выставочными кошками, то этому кому-то нужно тренировать воображение и логику. Были и другие похожести, но Джоно куда больше беспокоили различия. Если это тот же самый маг, то ли обучающий последователей, то ли ищущий исполнителей, то где он болтался последние 10 лет и куда делся ученик? Если другой, то откуда такие повторы в последствиях? Связана ли вся эта свистопляска с возвращением Уга в родной город? Аурограмма? Да. Аурограмма Магав деле есть. Довертон скопировал её на всякий случай, сунув свой экземпляр пространственный карман. Будем надеяться, расследование закончится быстрее, чем лисунок отцветет. Потом он достал чистый лист бумаги, карандаш и стал делать то, чем занимался нечасто: писать план дальнейших действий. Первое сдать дело хранителю. Второе подняться на третий этаж, переговорить с Алессони и попросить несколько оперативников для тщательного осмотра руин монастыря. Вот, кстати, не худо бы сперва выяснить, а по-прежнему ли там развалины, или на этом месте давно выстроен оперный театр или жилой квартал. Третье связаться с Пизой и договориться о встрече или передаче документов магпочтой. Четвёртое получить в университете аурограммы у Гаделока в Астрахани и Гвидо Капаната. Или с Гвидо нельзя снять отпечаток ауры из-за этого его треклятого дара. Тогда нужно запросить в пизе ещё имбедиценскую карту пропавшего школьника. Если у него в семье встречался диабет первого типа, можно с серьёзной уверенностью утверждать, что в университете обретается именно он. И самое важное, на всё это у него в Верске мало времени. Уже середина дня вторника, а в четверг с утра ему нужно быть в Луке. потому что должен произойти звонок на коммуникатор Бриде Удон. И если будет благосклонна к ним великая мать, протянется ниточка к магу-нарушителю закона. К середине дня Джон устал, как ломавая лошадь, и с лёгкой ностальгией вспоминал прошлогоднее расследование в Провансе, где ему довелось работать вместе с коллегой из центрального отделения магбезопасности, госпожой Ретфилд. Дама, конечно, была несколько авторитарна, но тьма, побери, имела на это право. Как изящно они вдвоем доказали виновность того мага. Вспомнить приятно и как удобно было работать с Архимагом. Да, а лицо не до ее уровня еще лет сто похать. Он вздохнул и вернулся к дню завтрашнему. На восемь утра был назначен осмотр территории монастыря Святой Бригитты. закрытого 67 лет назад. Месье Реалицони в присутствии Довертона вызвал суп-лейтенанта и велел ему вместе с десятком оперативников поступить в распоряжение командера. Аурограмма У Гадело Кастракане уже лежала в папочке. На всякий случай Джон затребовал также слепок ауры Матео Кватроки и получил его. Вот с ассистентом кафедры теории потоков по понятным причинам вышел облом. Не оказалось на него в архиве таких данных. Майор из пизанского отделения службы обещал подобрать все материалы и выслать их маг почты не позднее середины дня в среду, а пока по электронной почте сбросил несколько строк сведений о Гвидабасте, ученике школы восточного района Пизы. Джон пробежал письмо глазами. Родился в марте две тысячи сто пятьдесят седьмого. Блондин. Глаза голубые, рост 180 см. Учился с особым прилежанием в химии и алхимии, травоведении, математике, посещал магические факультативы. Магический резерв на уровне 42 единиц. Имеется также врождённый дар неустановленного свойства. Наследственное заболевание диабет. Диабет. Так что, получается, пасьянс сходится? Ну что же, на сеньора Капаната теперь можно и собственными глазами посмотреть. Который час? Половина третьего. Отличное время. И он отправился в юридический отдел службы за ордером на арест. Ассистент кафедры теории потоков университета Медиаланума Гвидо Капаната поморщился. Не так он представлял себе будущее, совсем не так. Месье обещал значительный рост магической силы вплоть до уровня магистерского. Эгвидо представлял себя в роли преподавателя, декана, а потом глдеше ректора университета. В конце концов, он, родственник её величества, прозябает на этой дурацкой вспомогательной кафедре, помогая Тема знает кому, а мог бы. Он даже простонал, так живо представил собственное возможное величие. Да, боги не слишком расщедрились, отделяя его способностями. Сорок две единицы по Бенбисалею едва хватало, чтобы активировать амулеты. Да еще в придачу эта клятая болечка, диабет, и надо все время помнить об инъекциях, а значит каждый день едва ли не четверть резерва уходит на активацию впрыскивателя. Но он Гвива заслуживает куда большего, поэтому когда мистери нашел его и предложил ученичество, Он и задумываться не стал, от родителей ушел следом за учителем, дом бросил, скитался. Но они неплохо жили, тут ничего не скажешь. И резерв у него рос все это время, дошел до ста шестидесяти единиц, а это уже вполне хороший уровень. Конечно, когда Мессерина думал взять нового ученика, да еще и с совершенно неприличным объемом силы, Гвидо занервничал. А уж узнав о том, что мальчишку и его ненормальную мамашу учитель сам лично провезёт по местам силы и покажет, как её пить прямо из природного источника. О, тут случился настоящий приступ яростности. Счастье, что в этот момент никто не зашёл к нему в комнату, потому что Гвида рыдал, грыз ковёр, выкрикивал угрозы и оскорбления куда-то в пространство. На всякий случай он позаботился о том, чтобы новому ученику досталось несколько накопителей его личной работы. Нет, ну что? Это всего лишь такая шутка. Вроде искусственных мух или пукающих подушек из магазина розыгрыши. Просто накопитель, который не отдаёт тебе энергию, а забирает твою и накапливает. Да. Между прочим, это открыть Как-то, видно, неправильно записал формулу расчёта преобразования магической силы при заполнении кристалла аметиста. Знак перепутал. Чуть было сам не умер, когда попытался воспользоваться получившимся амулетом. Но отделался пара дней в кровати. Потом оставалось только заменить переданное новому ученику накопители типа А на тип А минус. Тут он хихикнул. Так нравилось ему это название. таким казалось остроумным. Да, заменить и ждать. И ведь дождался. Теперь ещё немного, и настанет то самое будущее, которое обещал учитель. Сладка жмурясь, он представил себя в чёрной с золотом ректорской мантии. Но ну, красота же. Звякнул таймер, и синьор Капаната с тяжким вздохом пошёл записывать показания приборов. Он дежурил сегодня в экспериментальной лаборатории Довертон решил по дороге завернуть в магазин. Хоть Нэр и отказался сегодня сопровождать его в архив, кормить кота всё же нужно. Купив несколько ломтей свежей ветчины, шарик буратты, багет, горсть оливок и бутылку кьянти, Джон: "Что, это база для неплохого обеда?" От вичины Нэр не отказался и отведал, как её, так и сыр, после чего стал тщательно умываться и з редко поглядыва надоедающего бутерброд человека. Тот закинул в рот последнюю оливку, вымыл руки и спросил: "Ну что, ты со мной?" Кот подошёл к двери, сел возле неё, всем видом показывая, что ждёт своего компаньона уже почти целую вечность. И любому мыслящему существу давно было понятно, что он, Нэра, готов прогуляться. Довертон хмыкнул и посадил его на плечо. И идти быстро с таким солидным грузом не получалось. И до университета они добрались уже ближе к 4. Джон даже слегка забеспокоился, что неуловимый ассистент мог вполне закончить работу и уйти. Ну ить масним в таком случае, а то им завтра днём. Подумал он, невольно ускорил шаг и тут же налетел на стоявшую спиной к нему женщину. Та резко повернулась, уже занося руку для связывающего заклинания. Но тут же развеяла атаку и рассмеялась. Боги светлые и тёмные, кого я вижу? Джон Довертон. Госпожа Ретвилд, Тюма, как же я рад вас видеть. Это ваш новый напарник? Дама протянула палец к носу кота, тот понюхал и коротко мурлыкнул. Позвольте представить вам Нера. В иных ситуациях и в самом деле напарник. Госпожа Редфилд, вы не поверите, вот только недавно вспоминал вас. Что так? Новое расследование, как я понимаю. Не торопливо они двинулись в сторону факультета огня. Джон аккуратно снял нейрос плеча и тот нырнул в кусты роз. Да, очередной маг с гипертрофированным самомнением. Не надо полагать, есть какие-то увлекательные детали? Вот к одной из таких деталей я как раз сейчас и шел. Представьте. Человек, у которого помимо способностей к магии есть и дар невидимость для амулетов, даже снять его аурограмму невозможно. В его досье и то рисунок вместо снимка. Интересно, госпожа Редвилд потёрла подбородок. Вы собираетесь его допросить? Если понадобится, могу даже арестовать. Санкции получены. А могу я пойти с вами? Буду счастлив. И Джон, мы же договаривались, пожалуйста, зовите меня по имени. Мы коллеги. Ну представьте себе, если вам придется спасать мою шкуру в драке, когда там вы будете выговаривать все эти титулы? Время то. По данным журнала учета сегодня нужный им персонаж дежурил в экспериментальной лаборатории. То есть уйти раньше он никак не мог. Как понял Довертон. Дорога в здание факультета огненной магии была госпоже Ретфилд хорошо знакома. Вслед за ней он поднялся на второй этаж и остановился перед металлической дверью, по которой, если смотреть магическим зрением, проскакивали радужные всполохи. "Зачарована от любопытных", констатировала Лавиния. "Ну, мы же не любопытные, а интересующиеся", в тон ей усмехнулся Джон. "Но «Ну, я получил от мэтра Сальферини волшебный ключик". С этими словами он поднёс к двери амулет, овальную дубовую пластину размером с мужскую ладонь. Разноцветное сияние, словно вытянула лапу, и дотронулось до трёх небольших кристаллов, закреплённых в дереве. После чего на мгновение вспыхнуло ярче и почти погасло. Остались лишь огоньки, время от времени пробегающие по контуру косяка. Дверь распахнулась бесшумно, и глазам двоих магов Открылось большое помещение, разделённое на несколько отсеков рабочими столами. В дальнем углу располагался бокс из зачарованного стекла, в котором они разглядели непонятный агрегат с вращающимися деталями, и перед ним мужскую фигуру. Мужчина сидел в кресле и откровенно дремал. Ну что, пошли? Я его свяжу, а потом зададим пару вопросов. предложил Доверстон и шагнул вперёд. Как и ожидалось, заклинание обездвиживания на Гвида не подействовало. Но ну, проверить-то стоило, буркнул Джон и дёрнул в бок откатывающуюся дверь. Капаната успел стрепетнуться, но ничего более. Мак прижал его руки к бокам, а Лавиня проворно связала вытащенная из пространственного кармана верёвкой. Вот и славно. сказала она, завязывая аккуратный бант. Вот теперь и поговорить можно. Кто вы такие? довольно спокойно спросил связанный, когда его вынесли из бокса и посадили на стол. Госпожа Ретфилд встала прямо перед ним. Нейров спрыгнул на высокий лабораторный табурет. Довертон сел на второй такой же и щелкнул пальцами. В воздухе перед глазами гвида развернулся свиток с голографической печатью. Тот прочёл три написанных строчки и хмыкнул. Право применить к магу, минующему себя гвида Капаната, любые меры воздействия вплоть до ареста. Сурово. А в чём меня обвиняют? Ну вот об этом мы и хотели бы поговорить. Капанатa перевёл глаза на даму. Вы надо полагать, тоже из магической охраны, и тоже с королевским приказом. Почтение в его голосе не было ни на грош, как и опасений. Командер Лавини Редфилд, центральный офис служба. Представилась она. Ну так и что вам от меня надо? Для начала попробуем договориться, ответил Джон, разглядывая их оппонента. Выглядел гвидо капитан, а даже презентабельно. На любителя, понятное дело. Высокий, худой. С длинными светлыми волосами и голубыми глазами он носил тонкие усики и небольшие баки, и одет был с некоторой щеголеватостью. Должно быть, не одна студентка млела, глядя в эти глаза. Голос у него был довольно высокий, но приятный. Попробуйте. Лично вы нам не нужны, соврал Довертам. Нас интересует маг, 10 лет назад называвший себя Джакомо Марточчи. Знаете такого? Не имею понятия. Гвидо снова пожал плечами. Хорошо, начнём с самого начала. Вы учились в школе восточного района Пизы и уехали из города в октябре две тысячи сто семьдесят пятого года. Не закончили обучение? Нет. Но ваше имя есть в школьном списке. Не правда. Да, там вы значились как Гвидо Басте. За перемену фамилии вообще-то никого не судят. Ну, а это не я. В таком случае, как вы посмотрите на ментальное сканирование? спросил Довертон. Ничего не выйдет, равнодушно ответил Гвида. На меня не действуют амулеты и магические воздействия. Ну, вряд ли на вас проверяли орачи и практики, сказала Лавиния. Вот тут капонат одёрнулся. Маги переглянулись, и женщина кивнула. "Порошо, попробую." Она приложила ладонь к его лбу, помурчалась и прикрыла глаза. Гвидо вздрогнул, на его висках надулись синие вены, и вдруг тело мужчины обмякло и свалилось бы на пол, если бы Джон его не подхватил. Госпожа Редвилл отняла ладонь, пощупала пульс на горле и сказала: "О, Марк, прочитать почти ничего не смогла, действительно." Будто густой кисель приходится пробиваться. Так, на грани сознания зацепила зрительный образ. Мужину лет 50 на вид. Единственное, что может оказаться интересно. С этим мужчиной у него ассоциируется некий предмет. Не то гримуар, не то шкатулка, я не разобрала точно. Он слишком быстро отключился. Надо получать ордер на обыск его квартиры. Доверсон достал коммуникатор и набрал номер. Мэттер Сальферини. Боюсь, я буду вынужден забрать вашего ассистента по подозрению в преступлениях против магических уложения Союза Королевств. В ответ донеслось не разборчивое, но явно не цензурное. Потом Сальфери не спросил: вы в лаборатории? Да. В боксе ничего не трогали? Ничего, кроме капаната. Сейчас я приду. Появился декан довольно быстро, не прошло и пяти минут. Следом за ним шёл высокий старшекурсник в красной мантии. Покатившись на связанного, мэтт из Сальферини буркнул: "Не зря вас народ не любит. Ну, мы не золотой дукат, чтоб нас любили", парировал Дойертон. "Ладно, забирайте, что вам нужно, и проваливайте", декан повернулся к студенту. "А ты что стоишь? Снимай свою хломиду, надевай халат и марш к приборам, записывать показания. К 8 я подойду". Закончим эксперимент вместе. Спасибо, Мэттер. Старший курсник мигом забросил мантию и закрылся в боксе. Сальфери не посмотрел на Доертона, на Лавинию, прищурился и открыл в нее пальцем. А вы? Вас я знаю, Редмонд. Редфилд. Спокойно поправила она. Да, мы встречались лет тридцать назад на конференции по применению тонких огненных воздействий в металлургии. Ну и как вы это по волочёте? Декан ткнул пальцем в бессознательное тело. Переполошите весь университет. Прикроем о люди, махнул рукой Дойертам. Главное не это. Главное, где всё-таки искать его учителя.